Крещение русских славян по восточному обряду, конечно, поставило их под культурное влияние Византии и старших в историческом отношении православных славян Балканского полуострова. У русских славян уже издавна существовали торговые отношения с Византией, с которую первые же их князья вели также войны. Но господство на юге теперешней России разных кочевых народов очень мешало поддержанию экономических, культурных и политических сношений с греческой империей. Дело в том, что теперешние южнорусские русские степи были большой дорогою, по которой с востока на запад, из Азии в Европу, двигались кочевые народы. По этим степям с IV по 9-10 века прошли гунны, громившие в V веке Римскую империю, авары, образовавшей в VI веке Большое Царство в Панонии, Мадьяры, явившиеся в тех же краях в IX веке, Хазары, налагавшие на славян тяжелое иго, Печенеги, долгое время постоянно тревожившие южные окраины Руси, Тюрки и Половцы, в борьбе с которыми проходит весь XII век, пока в XIII веке на Русь не обрушивается монгольское завоевание так называемая «татарская ига» на два с половиной века устанавливается над северо-восточной Русью, тогда как юго-западная освобождается от татар лишь для того, чтобы войти в состав польско-литовского государства, в котором получила перевес культура романо-германского происхождения. Итак, восточноевропейский мир оказался в конце средних веков в таком положении. Южная его часть — попадала под варварское иго. Под каковым два с лишним века находилась и северная часть этого мира, освободившаяся от власти татар только в самом конце средних веков. Притом обе эти части были разобщены между собою кочевыми племенами, затруднявшими взаимные сношения между Русью и Балканским полуостровом. На Западе, в германо-романском мире, не было ни этого разобщения частей, ни этого варварского ига. Дальнейший ход всемирной истории заключался в том, что варварский Восток стал отступать перед Европейским Западом – обстоятельства, имевшее, между прочим, свое значение и для судеб восточной половины Европы. Очерк пятый. Западноевропейское Средневековье три источника средневековой западноевропейской культуры – античное наследие, христианство, древнегерманский быт. Мы рассмотрели, как первоначально разъединенные потоки культурного развития отдельных народов древности слились в одном общем русле античной греко-римской цивилизации. Мы рассмотрели равным образом – как это русло само потом разделилось на три рукава, каждым из которых главное течение истории должно было сузиться, хотя в то же время каждая из этих трех обособленных потоков так или иначе захватила целый ряд новых стран и народов. Мы видели, наконец, что из трех параллельных культур, возникших на общей почве Древнего мира, две оказались маложизнеспособными – то есть пришли к застою и упадку, и что только третья сделалась настоящим руслом дальнейшей истории всемирного прогресса. Вот почему я и посвящаю особый очерк этой третьей культуре средневековой эпохи, то есть культуре западноевропейской, из которой возникла, в свою очередь, вся цивилизация нового времени, все более и более приобретающая мировое значение. У этой культуры было три главных источника. Во-первых, это было наследие античной цивилизации, ближайшим образом наследие Западной Римской империи, в бывших провинциях которой, собственно говоря, и началось притворение античной культуры, специально римского типа, в средневековую. Во-вторых, это было христианство, которое пришло с Востока, но постепенно было воспринято Римской империей, само усвоило многие особенности романизма, как Византия испытала влияние позднейшего эллинизма, и, начав распространяться среди германских варваров, сделалась великою духовную силою, объединившую население римских провинций и варваров, которые основали в этих провинциях свои королевства. В-третьих, это были вот эти самые варвары с теми новыми началами жизни, которые они принесли с собою. Различия в понимании их взаимоотношений у разных историков. Взаимные отношения между этими тремя источниками, из которых вышло все Средневековье в тесном смысле этого слова, в разное время и разными историками понимались различным образом. Вообще, переход от античного мира к Средним векам всегда привлекал к себе особое внимание историков, перед которыми эта эпоха великого всемирно-исторического перелома действительно ставит в высшей степени важные и, вместе с тем, трудные задачи научного характера. В разных философских построениях всемирной истории эта знаменательная эпоха гибели старого и зарождения нового получала весьма различное освещение. Причем на первый план выдвигался то один, то другой, то третий элемент, то есть или романизм, или христианство – или германизм. Распространение и утверждение христианства в Римской империи было, разумеется, великим культурным переломом, положившим свою печать на всю последующую историю Европы – одинаково и западной, и восточной ее половин, чем и объясняется известное сходство средневековой культуры и на Западе, и в Византии с ее преимущественно церковным характером с ее схоластическими, аскетическими и мистическими ингредиентами. Но не нужно забывать, что если новая религия и пришла в греко-римский мир извне, то во многом собственное развитие этого мира подготовило почву для ее восприятия, и что христианство в том его эллинизированном и романизированном виде – в одном виде в восточной половине империи, в другом – в западной – каком оно перешло в средние века и было принято варварами, само впитало в себя немало античных культурных элементов. Сами отцы церкви указывали в свое время на то, как Римская империя была постепенно подготовлена к принятию христианства и что церковь унаследовала все лучшие плоды старой образованности. Пока греко-римское общество резко делилось на язычников и христиан, и пока между языческим государством и христианской церковью велась неустанная борьба, только до тех пор можно говорить о раздельном, так сказать, существовании античной культуры и христианства. А дальше началось взаимодействие и слияние. Когда Римская империя сделалась христианскую, А христианство государственной религии Римской империи, когда все ее население стало мало-помалу признавать себя христианским, началось сближение, которое должно было дать в результате общую для всей империи христианскую уже, а не языческую, но тем не менее все-таки греко-римскую культуру, хотя в одних местах больше греческую, чем римскую, в других, наоборот, больше римскую, чем греческую. Многие историки указывали, что только в христианской своей переработке, завещанная древним миром образованность, могла быть усвоена варварами. И в этом есть доля истины, если принять в расчет, что приобщение к высшей культурной жизни в средние века у всех варваров, то есть у германцев, у славян, у мадьяров, у литовцев, у финов, начиналось главным образом с принятия ими христианства. С другой стороны, останавливаясь на взаимоотношении античного и варварского элементов, прежде всего нужно отметить, что многие историки слишком умаляли значение первого из этих элементов, римского, и наоборот, слишком преувеличивали значение второго, германского. Они готовы были выводить все особенности средневекового социального и политического строя и даже общего духа средневековой культуры из начала принесенных собою германцами. Особенно наблюдается склонность к такому толкованию перехода от античного мира к средним векам у немцев, по весьма понятной, впрочем, причине, что едва ли, однако, делает это толкование основательным. И чего-чего только не говорилось на эту тему. Германцы не в фигуральном только, но и в буквальном смысле влили новую кровь в жилы человечества принесли с собой чувство личной свободы и чести в раболепную и развращенную империю положили начало свободе на развалинах деспотизма античных цезарей и тому подобное примечание в философиях истории под человечеством часто следует разуметь одно население западной европы конечно такое словоупотребление неосновательно конец примечания посмотрите, говорят многие из них, на Византию с ее деспотизмом и культурным застоем. Вот что было бы и с Западом, если бы его не обновили германские варвары. Кульминационной точки зрения достигло это прославление германского духа в знаменитой философии истории Гегеля, в которой германский мир, возникший на развалинах Римской империи, является последним и окончательным воплощением всемирного духа в истории человечества. Конечно, менее фантастичны, но одинаково неверны воззрения и историков-германистов, которые выводят все средневековые учреждения Западной Европы, в частности же так называемую феодальную систему, из одних германских начал. Не нужно забывать, что германские варвары пришедшие в страны высшей культуры, где уже существовали известные экономические, юридические и политические формы, не могли не подчиниться высшей культуре, не могли не приспособиться вместе с тем к этим формам. В сущности, и в сферах хозяйства, права, государственной жизни, между античными и варварскими принципами должно было начаться взаимодействие. То есть германцы должны были до известной степени насколько это оказывалось возможным по условиям места и времени, приспособляться в занятых ими областях к римским порядкам. А с другой стороны, они не могли при этом сами в тех или других степенях, опять смотря по месту и времени, не оказывать изменяющего влияния на весь социальный быт провинции Римской империи, в которой они основали свои королевства. С такой точки зрения средневековая романо-германская Европа является непосредственным продолжением Западной Римской империи, так сказать, осложненным, с одной стороны, возникновением в этой империи христианской церкви, с другой – поселением в отдельных провинциях этой империи разных германских народов. Не нужно, однако, думать, что все изменения, какому подверглась культурно-социальная жизнь в областях бывшей Западно-Римской империи в рассматриваемую переходную эпоху, всецело объясняется извне принесенными в древний мир влияниями новой религии и новых народов. Многие черты Средневековья, объяснения которых так и думается найти в специальном влиянии христианства или варварского быта – являются при более детальном изучении истории этой эпохи результатами внутреннего развития самой культурной и социальной жизни в провинциях павшей Римской империи. Конечно, не следует преувеличивать и эту сторону дела. Историческое развитие слишком сложно, чтобы можно было сводить его везде и всегда к одному началу и только к одной категории явлений. Если одни историки – желая особенно подчеркнуть значение того или другого фактора, говорят, что занятия варварами Римской империи до обращения ее в христианство сопровождалось полной гибелью цивилизации, и что без прихода варваров Европе грозил бы полный культурный застой, то другие наоборот готовы думать, что все факторы, создавшие культуру и социально-политический строй средних веков, уже заключались в самой Римской империи и что потому ни принятие христианства, ни приход варваров не имели никакого существенного влияния на преобразование античной культуры в средневековую. Историки первой категории слишком упрощают объяснение того, как совершался в эту эпоху общий ход истории, смело решая вопрос о том, что было бы, если бы не было того-то и того-то. Им можно только поставить на вид, что вообще на такие вопросы трудно давать вполне точные и верные ответы. И что, в частности, варвары приобщались к мировой культуре не через одну религию, но и посредством отношений экономического, политического и тому подобного характера. И что сводить все объяснение византийского коснения к одному отсутствию в ней германского элемента значит сводить реальное явление к чисто отрицательной причине – К тому же у Византии также были свои варвары – славяне, которые также ведь влили новую кровь в жилы старого населения Балканского полуострова и внесли в его жизнь новые начала, как это доказывается в настоящее время знатоками византийской истории. Равным образом и тем историкам, которые склонны отрицать всякое влияние на общий ход западноевропейской истории и за принятием христианства, и за приходом варваров, можно возразить, что они односторонне подчеркивают и преувеличивают в основе своей верную мысль о главенстве внутренних причин над внешними влияниями. Но что как бы мы ни старались вывести средневековую Европу непосредственно из Римской империи, минуя влияние шедшей со стороны христианства и германцев, мы не в состоянии отрицать фактов, говорящих нам о противном. Римская империя встретила христианство и германцев враждебно и вела с ними долгую и упорную борьбу, охраняя свои традиционные культурные и политические устои, свои границы и провинции от новой веры и от новых народов. Христиане и варвары считались врагами рода человеческого, заключенного в пределах Римской империи считались врагами именно со стороны защитников образованности и гражданственности античного происхождения. И постепенное внедрение в жизнь империи чуждых ее традициям начал, а потом и победа этих начал с торжеством христианства и разделом Западной Римской империи между германскими государствами, не позволяют нам думать, что без новой религии и без новых народов культура и социально-политический строй средневекового Запада вышли бы совершенно такими же, какими мы их на самом деле знаем. С точки зрения исторической планомерности, то есть с точки зрения прямолинейного и непрерывного прогресса, на которой стояли в былые времена авторы философии истории, исторический процесс рассматривался как эволюция, совершающаяся исключительно из внутренних своих основ, условий и причин, как выполнение некоторого логического плана или осуществление единого общего закона. Только с такой точки зрения и позволительно было Агюсту Конту утверждать, что главные исторические явления – католицизм и феодализм – могут быть всецело объяснены из предыдущего момента всемирно-исторической эволюции, не нуждаясь нисколько ни во влиянии на Запад восточного монетеизма не во влиянии на римский мир варварского нашествия. Конечно, объяснить католицизм исключительно из античных традиций без христианской его основы вещь невозможная, но в объяснении феодализма без влияния германцев на его происхождение есть при современном состоянии этого вопроса в науке нечто заманчивое. Тем не менее, Думать, что в истории возникновения феодализма приход варваров в Римскую империю так-таки совсем уже ни при чем, едва ли научно. Столь же маловероятно иногда высказываемое теперь предположение, и при том в очень категорической форме, что средневековый строй с его основными и существенными чертами выработали бы как германцы без всякой встречи с Римом, так и население империи без прихода в нее германцев. Это еще вопрос, и такой ответ на него не может быть назван иначе как «весьма и весьма гадательным». Причем факт все-таки остается фактом. То есть переход античного государства к средневековому феодальному строю совершился именно в королевствах, основанных варварами в пределах Западной Римской империи. Был ли переход от античности к средневековью – Прогрессом или регрессом? Даже становясь на ту точку зрения, что центр тяжести вопроса о переходе античности в Средневековье находится не во внешних влияниях, а во внутреннем развитии, и тем более еще, конечно, принимая в расчет и значение внешних влияний, мы не можем не ставить вопрос, был ли этот переход прогрессом или регрессом. С точки зрения исторической планомерности, с которой прогресс совершается прямолинейно и непрерывно, рассматриваемый переход должен быть бы шагом вперед. И в некоторых философских построениях истории дело представляется именно таким образом. Но такое представление дела является скорее требованием теории, чем выводом из фактов. В действительности мы наблюдаем в эту эпоху Полный упадок жизнедеятельности римского общества. Упадок экономический, упадок культурный, упадок политический. Варвары были в нем повинны, разве в том только отношении, что заставляли империю напрягать все свои силы для защиты своих границ. Но это была не единственная причина общего упадка в сферах народного хозяйства, духовной культуры и государственной жизни». Империя беднела и политически разлагалась в силу внутренних причин. И не варвары только ее разорили и довели до падения. Хотя и нельзя отрицать, что приход германцев ускорил процесс истощения ее материальных средств и ее политического разложения. В другом месте мы уже ставили вопрос, следует ли формулы исторического прогресса применять ко всему культурному развитию человечества, взятому в целом, или к отдельным народам, как самостоятельным историческим целым. Мы стали на вторую точку зрения. И в этом смысле нам нужно смотреть на Средние века не как на дальнейшее продолжение прогресса, доведенного античным миром до известной высоты, а как на повторение того, что уже было, так сказать, проделано самим античным миром в первые времена его истории, так как культурный процесс, если можно так выразиться, теперь оборвался, и его пришлось начинать сначала».